Глава двадцать первая Делать нечего, плетусь к себе в горницу. Если кого и винить в произошедшем, то только себя. Почему не заперла сундук? Почему не позаботилась о своей работе? Вот теперь вместо того, чтобы спать, нужно работать. Рукоделие не терпит спешки и суеты, особенно вышивка. А мне придется не просто спешить, а торопиться, чтобы успеть до рассвета. Задумавшись, какой рисунок сделать на платке, я поднимаюсь по лестнице. «Получила по заслугам, мерзавка!» — преграждает мне путь Драгана. «О чем это она? О посещении распорядителя или об испорченной работе?» «Не понимаю, о чем ты?» — отступая на шаг, чтобы рассмотреть ее лицо. «Не понимаешь!» — насмешливо тянет слова Драгана. Вот за это я и говорю, что ничего не знаешь и не понимаешь. Ни нашего пуля ягода, но уже своим свиным рылом в калашный ряд влезла. То, что я тебе не нравлюсь, уже всем известно. Мне еще только перепалки с ней не хватает. И так усталые работы предстоит немерено. Поверь, я даже не знала, что Вацлав встречался с тобой. Лицо дочери судьи перекашивает гримаса лютой ненависти. Не знала, шипит она мне в лицо. Все, ты знала! Гадина! Он собирался уже сватов засылать. Если бы не ты, то я бы уже первенца носила под сердцем. Отчасти я понимаю ее. Не оправдавшаяся надежда гложит больнее всего. По себе знаю. Если бы до да кобы во рту росли грибы, и был бы уже не рот, а целый огород, отшучиваюсь я, ощущая некоторую толику вины. Вот он и не достался никому: ни тебе, и ни мне. Драгана зло усмехается. Я знаю, что ты ждешь его, вот только мне написал отец, что Вацлав женится, злорадно произносит она. Не жди, он за тобой не приедет! Не верю я ей. Злая, бессердечная тварь, она нарочно выводит меня из себя, чтобы я не смогла справиться с заданием. А я и не жду, — внешне спокойно отвечаю я. Не след ей знать, как корчится от боли моя душа, разрывается сердце. Мне нравится на отборе, того и гляди, выберут меня для князя. От перекошенного лица соперницы я не испытываю радости. Сама хочу также выплеснуть свою боль. Но вот только мне нельзя показывать слабость. Заклюют. Я буквально ощущаю, как по моему телу, словно пауки, ползут торжествующие взгляды. Мои страдания лишь порадуют коварных соперниц. «Зачем тебе, князь, если ты с его сотником милуешься?» — шипит мне в лицо драгана. «Всех заполучить решила». «Кого это всех?» Теряюсь я от несправедливых обвинений. «Вацлава, сотника князя и даже самого князя!» — выплевывает она несправедливые обвинения. «Пора бы тебе понять, что насильно мил не будешь и перестать видеть во мне причину своих бед!» — примирительно говорю я. Но Драгана будто не слышит моих слов или не хочет слышать. «Ты и есть само зло!» Драгана с безумным взглядом хватает меня за плечи и начинает трясти. — Лада, помоги мне. Не позволь этой ненормальной сбросить меня с лестницы. — Что здесь происходит? — раздается суровый голос распорядительницы. — Агния, я где приказала тебе быть? — Простите, боярыня но мне никак не дает пройти в свою комнату. Оправдываюсь я с виновным видом, посылая распорядительницы в глубине души. Лучики добра. Она спасла меня от драганы. Возьми корзину и отправляйся в свою комнату, сухо говорит Милорада, а я готова ее расцеловать. Я смотрю, у тебя, драгана, много свободного времени. Пойдем-ка, покажешь мне, что ты успела сделать к этому часу. Драгана меняется в лице, отталкивая меня от себя, словно ядовитую змею. По правилам отбора, работу можно показывать только после истечения срока подготовки. Бледнее от собственной дерзости, произносит Драгана. Я смотрю, ты знаешь законы, восхищенно произносит Милорада. Только ни я, ни Драгана не обольщаемся на этот счет. Распорядительница что-то задумала. И Драгане это не понравится. От волнения у дочери судьи на лбу появляются капли пота. — Не очень хорошо, она пытается обезопасить себя. — У меня сложилось иное мнение, — строго говорит распорядительница. — Я представляю тебе возможность блеснуть знаниями. От такой перспективы и у меня похолодел позвоночник. Ох, не к добру драгана связалась с распорядительницей. Ну что и стоило показать свою работу. — А почему вы не хотите проверить работу? — «Наши всеобщей любимицы Агнии», — ядовито спрашивает Драгана. Ее пальцы нервно теребят подол платья. Такая дерзость, ей нелегко дается. Она осознает, к чему может привести такое поведение. Но все равно продолжает. Неужели ее ненависть настолько велика? Или она вошла в раж и теперь сама не может остановиться? Ее работу я уже видела. Невозмутимо отвечает Милорада холодным тоном. А твоя сильная сторона, как я посмотрю, выискивать недостатки и обвинять других? Я внутренне сжимаюсь, жалея драгану, которая вызвала на себя неудовольствие распорядительницы: Да, я ее недолюбливаю, но только из-за отношения ко мне зла в любом случае я ей не желаю. Милорада берет под локоток дочь судьи и направляется в ту сторону, в которую отводила меня. Неужели и она отправится на допрос к советнику князя? Искренне желаю драгани образумиться, пока не натворила дел. — Бояршня! — окликает меня девушка, спешащая мне навстречу и держащая корзину. — Распорядительница приказала проводить вас в светелку. Я киваю в ответ на ее открытую улыбку. — А еще боярыня распорядилась помочь вам выполнить задание, — шепчет она мне на ушко. — Я искусная рукодельница.